С усмешкой произнес проснувшийся серж: "Принимайте владения". Вазок остановился перед парадным крыльцом. Из дома вышла дородная женщина с фонарем в руках. "Барин, мы вас не ждали сегодня-то, а я вот приехал, матрёна, да не один, с бароней. Не уж то". Женщина аж прослезилась. — Вот радость-то какая! А мы уж и не чаяли вас женить! Тасе приятно была неподдельная радость женщины. Почему-то она сразу прониклась и к дому, и к парку, его окружавшему любовью, и людей, живущих здесь, она уже готова была любить. В доме господ встречали три человека. Сторож, дворник, конюх. Все в одном лице — маленький мужичок Митька и две молодые служанки по дому. Серж представил им жену, и каждый подходил к Тасе по отдельности, кланялся низко в пояс, по-старинному целовал ей ручку и произносил «С прибытием, барыня!» После этой небольшой церемонии Серж пренебрежительно махнул рукой, всех отпуская. Подле господ осталась одна матрёна. Экономка. Тася теперь очень хорошо ее разглядела. Лет сорока пяти, очень высокая и полная, краснощекая в чепчике. Она являла собой тот тип русских женщин, которых иначе как баба и не назовешь. Здоровая деревенская баба. Ну что ж, матрёна, обратился к ней Серж, все ли в порядке? Все хорошо, барин. Заезжала Агрипин родионовна «Да она недавно вот была. Может, по дороге встретили вы ее?» «Вспомнила. К ночи черта!» — сморщился Серж. «Видели мы ее в дороге. Письма вам еще были...» «Как ни в чем не бывало», — продолжила экономка. «В кабинете вашем лежат». «А по существу что?» «Кобыла мелко околела. Лиса в курятник повадилась, трех кур унесла» дымитька да ее подкараулил шкуруж выделали вашей жене на воротник будет все это матрена произносила скучным ровным голосом тася слушала в она чувствовала себя уставшей хотелось спать серж где моя комната может барня желает отужинать перед сном тут же повернулась к ней матрена нет только спать покачала головой тася Покажи Матрёна хозяйке комнату. Девку ей в услужение дай. Потом ко мне возвращайся. Переговорим о делах, — произнёс Серж и к Таси. — Я приду к вам, дорогая. У Таси закружилась голова. Она даже почувствовала, как вспыхнули зардели щёки. — Пожелать спокойной ночи, — продолжил Серж. Таси чуть не заплакала не понимая, зачем муж издевается над нею, да еще при крепостных людях. Но она ничего не ответила, величественно отправившись вслед за Матрёной. Дом был одноэтажный, с мансардой. В мансарде жила прислуга. Матрёна сначала провела Тасю по анфиладе комнат, затем они поплутали среди коридоров и закоулков. Наконец вошли в угловую комнату, окнами выходящую во дворик. — Вот, это самая лучшая комната, — сообщила Матрена. — Сегодня вас не ждали. Не топлено здесь, но я сейчас распоряжусь. Мигом станет тепло. — Барни, конечно, вправе потом выбрать любую комнату по душе. Но я говорю, это самое лучшее. — Хорошо, — кивнула Тася, оглянувшись. В окно пробивался лунный свет, ложась дорожкой по крашенному полу. На столе стояли канделябры со свечами. Матрёна быстро зажгла несколько свечей, и комната с широкой кроватью, с кучей подушек и одеял сразу приобрела уютный вид. Матрёна ушла. Вскоре появился Митька с охапкой дров в руке. Он быстро растопил печь и удалился, откланившись. Следом за ним... Пришла одна из служанок. Кажется, ее звали Саша. «Барня!»